26 августа 1346 года Филипп VI наконец решился атаковать английскую армию, продолжавшую движение в сторону побережья. Этому неожиданному решению дать разумное объяснение так же трудно, как и предшествующему бездействию, например, у стен Парижа. Битва при Креси – одно из наиболее знаменитых сражений в средневековой истории Западной Европы, и поворотный момент первого этапа Столетней войны. Причины блестящей победы Англии заключались в принципиальных отличиях между двумя встретившимися армиями. Организации и профессиональный уровень английской армии отражали относительно высокую ступень централизации страны и военный опыт, накопленный за годы длительной военной экспансии против соседних стран и народов. В войске преобладала рекрутировавшаяся из свободных крестьян пехота, армия находилась под единым командованием короля. Отряды рыцарей были по существу наемными и подчинялись также королю, а не отдельным феодалам. Постоянные войны в Ирландии, Уэльсе, Шотландии закалили английскую армию и позволили ей добиться определенных тактических успехов, в частности взаимодействия пехоты и конницы, неведомого рыцарскому войску прошлых времен. Основу французской армии в то время составляло рыцарское ополчение, распадавшееся на отдельные отряды, не подчиненные единому командованию. Тактика такой армии определялась индивидуальными качествами рыцарей, не умевших сражаться в пешем строю, презиравших пехоту и военную дисциплину. Численность войск противников была приблизительно одинаковой, от 14 до 20 тысяч человек. Тем не менее французская армия, потерпела полное поражение, обусловленное общей отсталостью военной организации страны. Англичане превзошли французов прежде всего в тактическом отношении. Они вели оборонительное сражение на основе сочетания действий пехоты и конницы под четким единым командованием короля. Эдуард III применил испытанный им в Шотландии тактический прием, совершенно неизвестный во Франции. Он приказал большей части своей конницы – сражаться в пешем строю это укрепило оборонительные позиции армии и как справедливо отмечают специалисты по военной истории имело огромный психологический эффект пехотинцы лучники интенсивность стрельбы и стойкость которых решали дело в оборонительном сражении были уверены что рыцари в трудный момент боя не покинут их и обеспечат им прикрытие сыграло свою роль продуманное построение английской армии развернутой на холме вдоль дороги флангом к противнику. Это не позволило атаковать ее широким фронтом. Французская армия при Кресе обнаружила все свойственные ее организации слабости. К тому же Филипп VI не проявил себя как полководец. Пойдя на поводу у рыцарской спеси и самоуверенности, он не дал армии отдыха после марша и даже не собрал военачальников на совет перед боем. Не признававшие дисциплины рыцари не дождались перестроения всей армии и начали разрозненные атаки на английский правый фланг. Медленно продвигаясь на усталых лошадях по мокрому полю, они представляли собой прекрасные мишени для расположившихся на холме и построенных в шахматном порядке английских лучников, стрелявших на 300 шагов. Фруассар отмечает поразительное отсутствие дисциплины и организации в рядах французского войска, которое атаковало англичан без всякого порядка. На первом этапе боя трагически обнаружилась неспособность французских рыцарей взаимодействовать с пехотой. Начавшие отступать арбалетчики были изрублены и подтоптаны французской конницей. Потери французов были огромны – около полутора тысяч рыцарей и более десяти тысяч пехоты. Среди погибших немало представителей высшей французской знати и союзников Филиппа VI – король Чехии герцог Лотарингский, герцоги Фландерский. Алансонский, граф Булуасский и многие другие. Победа англичан при Креси имела большое значение, но отнюдь не решала исхода войны и даже не означала завершение задуманного Эдуардом III плана многосторонней атаки Франции. Английский король еще в течение целого года продолжал действовать именно в русле этого замысла. Сразу же после Креси он направил свою армию к Кале, важнейшему порту на северном побережье Франции. Стратегическое значение этого города в англо-французской войне невозможно переоценить. Часто применявшееся к нему выражение «ворота Франции» говорит само за себя. 4 сентября 1346 года Эдуард III начал осаду Кале. Город был осажден с суши и моря. Местность вокруг него полностью опустошена. Одновременно английские войска продолжали военные действия в Аквитании и в Британии. На юго-западе англичане захватили Пуатье и ряд других городов, совершали опустошительные рейды вдоль Гаронны, вплотную подступили к Ларошелли. Успешные военные действия в Британии привели в середине 1347 года к захвату и пленению французского ставленника Карла блуацкого признанного во Франции законным герцогом бретонским. Таким образом продолжалось задуманное наступление широким фронтом в трех наиболее важных стратегических направлениях. Именно в это время натиск английской армии встретил первые серьезные препятствия. Как обычно, опасно для Англии проявил себя Франко-Шотландский союз. Практически одновременно с высадкой английской армии в Нормандии шотландцы вторглись в северные области Англии. В октябре 1346 года, в тот момент, когда основные силы англичан прочно увязли на юго-западе, в Британии и под Кале, шотландская армия вступила в сражение с английским войском при Невил-Кроссе. Однако шотландцы потерпели поражение, а их король Давид II оказался в английском плену. Таким образом, шотландская угроза на этот раз миновала. Война во Франции при всех успехах по-прежнему не приближалась к победному концу. Серьезную отрезвляющую ноту в общую оценку событий внесла осада Калле. Его жители и небольшой гарнизон оказали англичанам поистине героическое сопротивление. Хорошо укрепленный вооруженный город не сдавался претендовавшему на роль законного короля Франции Эдуарду Третьему в течение целого года. Затянувшаяся осада требовала громадных средств и сил. Армии пришлось зимовать в походных условиях. Это вызвало болезни и смертность в ее рядах. С приближением лета нарастала угроза прихода французских войск на помощь осажденному городу. В июле 1347 года Филипп VI действительно прибыл в район колес большой армии. Как пишет английский хронист, с ним было пять тысяч рыцарей и много пехоты. Однако дальше произошло труднообъяснимое. Французский король не решился вступить в бой с измученной английской армией. Вместо этого он предложил мирные переговоры, от которых Эдуард III уклонился. Тогда французская армия на глазах потрясенных жителей Кале развернулась и ушла, кинув их на произвол судьбы. Этот позорный шаг Филиппа VI усугубили англичане, устремившиеся вслед арьергарду и отбившие французский обоз. О том, насколько сильно было потрясение и недоумение французов, Говорит, например, объяснение поступка Филиппа VI в одной из французских хроник. По мнению ее автора, только дурные советы жены злой хромоногой королевы Жанны Бургундской заставили короля поступить таким образом. Жители Коля были далеки от дипломатических, юридических, вассальных и прочих проблем. Они просто защищали свой дом от тех, кто на него посягал. После 12 месяцев мужественной обороны Город был вынужден сдаться. Английский король обрушил на жителей Кале свою бессильную ярость непобедившего победителя. Он потребовал публичной казни шести самых уважаемых и знатных горожан. Только при этом условий Эдуард соглашался не учинять в городе разбоя и резни. В хронике Фруассара ярко описана знаменитая история добровольного согласия этих шести человек принять смерть ради спасения города. Жена Эдуарда III, королева Филиппа, на коленях вымолила для них пощаду. Тем не менее, расправа с горожанами была жестокой. Им было приказано налегке покинуть город, который заселялся англичанами, с тем, чтобы стать важнейшей опорой Англии на континенте. Итак, широко задуманная военная кампания 40-х годов дала Эдуарду III многое, но не принесла решительной победы. Позиции Англии на континенте серьезно укрепились. В ее распоряжении теперь были три плацдарма – в Эквитании, Баритании и Кале. По-прежнему сохранялся союз с городами Фландрии, хотя смерть якоба Артивельда в 1345 году, друга и союзника Эдуарда III, и спад городского движения делали перспективы этого союза менее надежными. Нестабильным было положение на севере Англии. Хотя шотландцы потерпели поражение, оставалась проблема их полного подчинения. Сохранялся франко-шотландский союз, не был заключен мир с шотландцами. Продолжение действий во Франции могло вновь привести к войне на два фронта, что потребовало бы немыслимых в тех условиях сил и средств. Учитывая все это, Эдуард III принял в 1347 году настойчиво предлагавшиеся папой перемирия. Очередное относительное затишье в событиях столетней войны продолжалось до 1355 года. Однако, как и прежде, было ясно, что война, в ходе которой все еще не решены основные спорные вопросы, будет возобновлена. В эти годы вступили в действие некоторые новые факторы экономического и психологического характера. Война принесла первые материальные выгоды англичанам. Грабительские рейды английских войск по территории Франции, захват городов принесли большую добычу. В Англию, начиная с 1346 года, на кораблях доставлялись драгоценности, одежда, деньги. По словам Уолсингема, в Англии теперь не было женщины, не имевшей одежды, украшений, посуды и скале и других французских городов. Во многих домах появились золотые и серебряные изделия из Франции. Серьезным источником доходов стали выкупы за богатых и знатных пленников, огромное число которых появилось в Англии после 1346 года. Возникла даже спекуляция пленными. Их подчас неоднократно перепродавали и обменивали. Наиболее емко выразил новые ощущения англичан по этому поводу хронист Бертон после сообщения о взятии Кале. И возникло тогда общее мнение народа, что пока английский король будет завоевывать французское королевство, они будут процветать. В противном случае и их положение ухудшится. Общественное мнение Англии было таким образом на стороне продолжения войны. Перемирие не прекратило полностью военных действий. Оно не распространялось на Британь, где французские и английские войска продолжали воевать под предлогом защиты интересов двух претендентов на герцогский титул. Не установилось реального мира и на юго-западе Франции. Как пишет фруасар и англичане, и французы, несмотря на перемирие между двумя королями, продолжали борьбу с переменным успехом. Неспокойно было в районе Кале. Уже в 1348 году Эдуарду III пришлось спешно отплыть с войском из Дувра, чтобы предотвратить захват Кале французами, план которого был выдан ему предателем. В 1352 году англичане с трудом справились с новой вооруженной попыткой вернуть этот город Франции. В этой фактически продолжавшейся войне явного успеха не было заметно ни с одной стороны. И все же чаша весов – постепенно склонялась в пользу Англии. Военные действия шли исключительно на французской земле. В то время как англичане вкушали плоды побед сороковых годов и делили доходы, жители Франции все более остро ощущали тяготы войны, превращавшейся в какое-то бесконечное бедствие. Приближалось ее 20 -летие. выросло первое поколение людей, не знавших жизни без войны с Англией. Кроме того, англичанам, прочно увязшим в затяжных боях на суше, удалось одержать существенную победу на море. В 1350 году они разбили союзный Франции кастильский флот. И хотя это был не тот масштаб побед и успехов, какого Англия достигла в сороковых годах, Эдуард III попытался наконец добиться реализации хотя бы наиболее важной задачи. В 1354 году Английский король предложил не просто соглашение о прекращении военных действий, а перемирие при условии передачи ему на условиях суверенитета французского юго-запада. Это было бы решением самой острой проблемы, и поэтому Эдуард соглашался в таком случае отказаться от претензий на французский престол. Но это означало бы отказ Франции от завершения объединения своих земель, создания очага постоянной опасности на ее территории, И поэтому даже сменивший в 1350 году Филиппа VI на французском престоле его столь же недалекий сын Иоанн II Добрый, годы правления с 1350 по 1364, отказался от такого условия. Это предрешало новую активизацию войны. Нетрудно поверить Уолсингему, который пишет, что Эдуард III начал этот новый натиск на Францию в большом гневе.